Отдыхавшие на верстаке отта саламандры почувствовали тепло. Им нравилось тепло. Их предки зародились в жерлах вулканов. Саламандры проснулись и довольно заурчали. Господин Тюльпан, загнанным зверем метавшийся по подвалу, поднял одну из клеток и уставился на саламандр. "А это ять, что за твари?" проворчал он и швырнул клетку обратно на верстак. Потом он заметил стоящую рядом банку темного стекла. «Глянь, какая-то надпись! Очень осторожно битта! Что это ядь за битта? Бить ее, что ли, осторожно?» Угри уже были встревожены. Они тоже чувствовали тепло, но в отличие от Саламандр, были обитателями глубоких пещер и ледяных подземных ручьев. Свой протест они не применули выразить в форме темного света. Большая его часть прошла прямо сквозь мозг господина Тюльпана. Впрочем, тому, что осталось от этого потрепанного органа, уже никакие перипетии были не страшны. А кроме того, господин Тюльпан очень редко пользовался мозгом, Поскольку ни к чему, кроме головной боли, это не приводило, но в мозгу возникли отрывочные воспоминания о снеге, хвойных лесах, пылающих домах и церквушке. Именно в церквушке спрятались люди. Он был совсем маленьким, но помнил огромные красивые картины. Помнил, что таких изумительных красок не видел больше нигде и никогда. Господин Цельпан зажмурился и выронил банку, которая упала на пол и разбилась. Угри отреагировали на произошедшее ещё одной вспышкой тёмного света, после чего торопливо выползли из осколков, прошуршали вдоль стены и забились в трещины меж камней. Господин Цельпан обернулся на раздавшийся за спиной странный звук. Его партнёр стоял на коленях, и раскачивался, схватившись руками за голову. Ты ять, как? Они у меня за спиной, <звук> прошептал Кноп. Старина, здесь ять никого нет, только ты и я. Господин Цулпан похлопал Кнопа по плечу. Он не знал, как реагировать на происходящее. и от напряженных размышлений вены у него на лбу стали напоминать багровые шланги. Воспоминания уже улетучились. Господин Цюльпан еще в юношеском возрасте научился их редактировать. Кстати, о воспоминаниях. Что господину Кнопу сейчас точно не помешает, так это пара другая приятных воспоминаний. «Слышь, а помнишь, ядь, как Герхард Башмак со своими ребятами?» Запер нас в том щеботанском подвале, спросил господин Цюльпан. И помнишь, Ять, что мы с ним потом сделали? Да, ответил господин Кноп, уставившись на пустую стену. Помню. А того, Ять, старика из Орли, который случайно оказался дома. Старика, Ять, помнишь? Мы тогда заколотили дверь и «Заткнись! Заткнись!» «Вот, ядь, спасибо! Просто пытался тебя подбодрить!» «Мы не должны были убивать всех этих людей!» «Прошептал господин Кноп!» «Это, ядь, почему?» Удивился господин Тюльпан. Нервозность Кнопа оказалась заразной. Господин Тюльпан вытащил из-под рубашки кожаный шнурок, И с облегчением нащупал висевший на груди клубодень. Во времена страшных испытаний что может быть лучше старой доброй картофелины? Стук капель за спиной заставил его обернуться, и господин Цельпан мгновенно повеселел. А, вот и дождик! И из люка на пол подвала падали серебристые капли. Это не вода, зарал Кноп, вскакивая на ноги. Капли начали падать чаще, потом превратились в непрерывный поток. Серебристый ручеёк с глухим шумом падал на пол, создавая горку прямо под люком. Но странной жидкости становилось всё больше, и она начала растекаться по подвалу. Кноп и тюльпан прижались к дальней стенке. «Это расплавленный свинец!» — сообщил Кноп. «Гномы отпечатывают им свой листок!» И много его будет здесь, внизу. Не больше 2 дюймов, когда растечётся по всему полу. Лужа расплавленного металла подползла к противоположной стене, и стоявший там верстак Отта задымился. Нужно на что-то встать, воскликнул Кноп. Пока свинец не остынет. На улице сейчас холодно, так что остынет он быстро. Куда? Ячь встать друг другу на головы. Господин Кноп закрыл глаза ладонью и набрал полную грудь нагретого серебристым дождём воздуха. Затем он обрёл руку и открыл глаза. Господин Тюльпан смотрел на него как послушный щенок. Из них двоих думал только господин Кноп. У меня есть план, сказал он. Правда? Ячь Выкладывай. Я ведь умею придумывать планы, а? Конечно, я. У тебя не башка, а чудо ядь природы. Помню, как ты придумал свернуть, и я всегда думаю о благе конторы. Верно? Ну да. Поэтому мой нынешний план Вряд ли можно назвать идеальным, но сойдёт и такой. Дай-ка мне сюда свою картофелину. Что? Господин Кноп резко выбросил руку, и арбалет оказался всего в нескольких дюмах от горла господина тюльпана. Нет времени спорить. Давай картофелину, и побыстрее. Сейчас нельзя думать. Господин Кноп умел находить выходы из самых безнадёжных ситуаций, поэтому господин Цулпан несколько неуверенно, но всё же снял шнурок с картофелины с шеи и передал его напарнику. Отлично, кивнул господин Кноп. Одна его щека задёргалась. А теперь давай прикинем. Быстрее, ять, прикидывай! воскликнул господин Цулпан. Это фигня, совсем близко. Давай прикинем. Я, господин Цельпан, совсем маленький. Ты не сможешь на меня встать. Значит, я не гажусь. А ты, господин Цельпан, большой. И я не хочу, чтобы ты мочился. И он нажал на курок. Выстрел был точным. Прости. сказал господин Кноп под аккомпанемент свинцовых капель. Прости меня. Я не хотел. Прости. Но я не для того был рождён, чтобы зажариться.